Глава 50. Олеся. Меня дико трясёт, приседая на кровати, опуская лицо в ладони. Господи, что же делать? Худшие опасения насчёт Никиты и Андрея оправдались. Они явно замешаны в чём-то криминальном, разрешились на моё похищение. У них незаконченное дело с моим отцом, а я в этом просто разменная монета. Отчаяние смешивается со злостью, вздыхаю, обводя глазами комнату. Спальню, в которой меня запер Никита, я превратила в сущий бедлам. Внутри взорвался настоящий вулкан, и я больше не могу сдерживать эмоции. Страх, боль, негодование, что копились внутри всё время со дня ареста отца, наконец выплеснулись наружу, и теперь я ощущаю полную опустошённость. Сил нет даже, чтобы ногами двигать. Поэтому я просто подбираю их под себя и опускаюсь на постель». Глаза застилает пелена слёз. устало смотрю на разбросанные вещи. Даже не верится, что это могла сделать я. Всю жизнь я была очень аккуратна. Однако теперь чувство, выбитое из-под ног почвы, не даёт мысли так, как прежде. В моей жизни всё резко изменилось. И теперь придётся привыкать к новым реалиям. Я, бедная студентка, без средств к существованию. Возможно, все активы родителей вскоре будут заморожены, и мне нужно думать о том, как и на что жить. Так странно, что эти заботы меня совсем не трогают. Они кажутся какими-то далёкими и нереалистичными. Мозг по привычке цепляется за прежний уклад, отказываясь перестраивать свою работу. Закрываю глаза и с удивлением понимаю, как сильно устала. Тело ощущается очень тяжёлым, мышцы словно свинцом налиты. Обнимаю подушку и проваливаюсь в сон. Меня будят доносящиеся из-за двери мужские голоса. Открыв глаза, сперва пугаюсь, не понимая, где нахожусь. Но воспоминания о том, как Никита меня похитил, быстро возвращает в реальность. Резко сажусь на кровати и прислушиваюсь. В кровь ударяет адреналин, а сердце начинает бешено биться. Вдруг, вопреки своим заверениям, он всё же решил отдать меня каким-нибудь бандитам, Вдруг это они приехали за мной. Слов не слышно, но кажется, я узнаю второй голос. «Это же Андрей! Он явно спорит о чём-то с Никитой!» Слышится ругань, а потом раздаются быстрые шаги, и в двери щёлкает замок. Препод и плохиш застывают на пороге, а Андрей первым делает шаг ко мне, но я вытягиваю вперёд своё оружие и цыжу сквозь зубы. «Не подходи ко мне!» «Брось, Олесь!» Голос Андрея звучит напряжённо. «Успокойся, пожалуйста!» «Не успокоюсь!» Стреляю в них яростным взглядом. «Идите к чёрту!» «Нам троим есть что обсудить!» Примирительно говорит он. «Не подходи!» Упрямо шепчу, отступая назад. Внезапно ноги путаются в груди тряпья, что я сама бросила на пол в припадке истерики. Я спотыкаюсь, и торшер падает из рук. Однако Андрей оказывается быстрее. Он резко двигается вперёд и подхватывает меня под спину в самый последний момент. «Тихо, Олеся!» В дыхании Андрея чувствуются пары алкоголя. «Раньше он никогда не пил при мне. Видимо, с этой стороны я его пока тоже не знаю». «Пусти!» – шепчу, глядя в его глаза, которые теперь очень близко рядом. «Если отпущу, то ты упадёшь!» – усмехается препод. «Чёрт!» «И почему меня раньше не насторожила эта девальщинка в его обаятельной улыбке? Теперь ясно, как божий день этот мужчина опасен, лжец, подлец и негодяй. А я, дура, раз уши развесила, вспоминаю, как пыталась разгадать тайну его плохого настроения в прошлую пятницу. Вот же идиотка! Думала, Андрей такой хмурый, потому что к Никите меня ревнует. А ему же на меня вообще плевать!» В общении со мной он преследует какие-то гадкие цели. Пусти! повторяются дясквозь зубы. сильная рука тянет меня вверх, заставляя обрести вертикальное положение, упираюсь ему в грудь, но он все не отходит от меня. Ник рассказал, что ты ставишь под сомнение обстоятельства нашего знакомства. Андрей приподнимает брови. Почему, малышка? Ты сам знаешь почему ставлю руки в бока. «Потому что тот парень, Павел, рассказал мне все, как было». На лице Андрея не дрогает ни один мускул. «И как же было?» Хмурю брови. «Опять он обмануть меня пытается?» «Сам знаешь, вы ему заплатили, чтобы он со своими дружками на меня напал». Андрей выглядит непрошибаемым. Сразу видно, прирожденный адвокат. Наверное, в суде врал не раз» и спасал преступников от наказания, поэтому и сейчас для него не проблема врать, глядя мне в глаза. «Нет, это не так», – отвечает наглец, но я ему совсем не верю, и на обаяние его красивого, мужественного лица больше ни за что не поддамся. «Пошли выпьем кофе», – внезапно предлагает Никита. «Там еще вкусняшки есть, м? В холодильнике чизкейк, отбивные. Хочешь?» У меня, как назло, начинает урчать живот. Заглатываю слюну, вспоминая, что сегодня весь день ничего не ела. «Ладно!» – бурчу в ответ. выдираясь из объятия Андрея, прохожу мимо Никиты в коридор. «Кухня налево!» – комментирует он, замечая, что я нахожусь в опасной близости к входной двери. «Что, если прямо сейчас рвануть к ней и дернуть за ручку? Что, если я успею выбежать на улицу и снова позвать на помощь? Сглатываю, бросая косой взгляд назад. Никита идёт прямо за мной. Андрей тоже не отстаёт. Наверное, они успеют схватить меня быстрее, чем я смогу сбежать достаточно далеко. Видимо, придётся выбрать иную тактику. Что, если сперва мне лучше усыпить их бдительность? Быстро прохожу мимо двери и оказываюсь на небольшой кухоньке. Сажусь за стол и говорю. «Я хочу есть и выпить тоже. Чай, кофе?» – спрашивает Никита. «Давай что покрепче», – прищуриваюсь. «Конечно, пить с этими обманщиками алкоголь я не собираюсь, но хочу, чтобы напились они. Тогда, быть может, они уснут, и у меня будет шанс улизнуть». На стол выставляются огромные горы продуктов. «Ник, ты тут готовился переждать апокалипсис?» – хмыкает Андрей. «Я готовился к приезду олеся. Ник делает особенное ударение на моем имени, давая понять дяде, что его тут не ждали. Отлично, значит, хватит на всех. Плохиш закатывает глаза, а Андрей берется за бутылку вина, откупоривает ее и наливает в граненый бокал. Прости, Леся, других тут нет. Мне из любого нормально, пожимая плечами. Вздыхаю, беря в руки бокал и подношу его губам. Осталось лишь сделать вид, что выпила, а остатки вылить куда-нибудь. Вино оказывается очень вкусное, сладкое, сочное. Прямо вау. Делаю пару глотков, но потом принудительно останавливаюсь. Нет, надо ведь держать себя в руках. Передо мной ставят все новые тарелки. Андрей что-то негромко рассказывает про универ, и я чувствую, как моя подозрительность, помимо воли, начинает улетучиваться». «Чёрт возьми, Лугина! Сосредоточься!» Стараюсь держать в голове свой план и внезапно предлагаю тост. «Чтобы всё тайное стало явным!» Со зловещим видом подношу вино к рту. Никита и Андрей многозначительно переглядываются, а я стараюсь оставаться во всеоружии. Пусть только немного расслабятся, отвлекутся, и тогда я непременно сбегу».